«Глава, тридцать седьмая. Егор». «Рада мне не отказала, но и не согласилась провести день вместе. «Поговорим об этом, когда ты вернешься из командировки». Было ее ответом. Мужская природа требовала настоять на своем, уговорить, объяснить, соблазнить. Но головой ты понимаешь, что эта девочка нужна тебе не на одну ночь. Будет ждать, когда я получу развод, в моих интересах ускорить этот процесс». Я возвращался в свою одинокую постель. Тело требовало разрядки. Бессонные ночи, мучительные сны. Рядом с Радой все труднее было держать себя в руках. В конце следующей недели я уезжаю. Мы не увидимся в лучшем случае дней десять. А тут остается Андрюха. Пора сменить направление мыслей, пока я что-нибудь не разбил. Ванька. Мальчишка мне понравился. Серьезный не по годам, не капризный, послушный... Я еще в прошлый раз удивлялся, что от такого урода родился чудесный пацан. И ведь не похож Ванька и внешне на Евгения. Никакого сходства. Удивительная штука. Генетика. Сложно принять чужого ребенка, еще сложнее — полюбить как своего. Но с Ваней таких проблем не должно быть. Возможно, у меня раздуто самомнение, но присутствует уверенность, что мы поладим. Я смогу стать для него другом и старшим товарищем. «Смогу подать достойный пример, определиться с ориентирами в жизни. Мне даже кажется, что он чем-то похож на меня в детстве. Наверное, такое ощущение складывается из-за того, что нам достались не самые лучшие отцы в этом мире. Сегодня, когда гуляли с Ваней, поймал себя на мысли, что соскучился по племянникам. Наверное, общение с детьми делает нас лучше. Вернусь в Москву, посмотрим, насколько хорошим я стал». Мелкий засранец за час может заставить волосы на голове посидеть или так вымотать, что следующую встречу ты желаешь перенести на следующий год. В надежде, что за это время племянник подрастет и изменится. После вторых родов Маша за два месяца в форму пришла. Еще бы, с таким непоседой. Юрка совсем мелкий. Ползать учится. Назвали второго сына в честь деда. Маша настояла. Петрович сумел заслужить любовь снохи. Вот кто прекрасный дед и с удовольствием возится с внуками. Никогда бы не подумал, что он будет спешить домой после работы, чтобы покатать Юрчика в коляске или сходить с Артемом на детскую площадку. После рождения второго ребенка Миха с семьей перебрался к родителям, которые сумели убедить, что свежий воздух для детей – полезнее городского смога. После того, как тигр женился, отношения с отцом наладились. Михе не до экстремальных развлечений, теперь у него есть семья, о которой он обязан заботиться. Тем более, они еще о дочке подумывают. Недавно спросил Машу: Как ты умудрилась второго родить, глядя на маленькое чудовище? В тот момент Артём выкрасил не с моей машины фасадной краской, которую плохо закрыли рабочие, хотя этого пацана ничего бы не смогло остановить от намеченной цели. Я еще девочку хочу. Мои глаза полезли на лоб, а она, смеясь, добавила. после того, как Артем вырастет». Находясь в Питере, я постоянно звонил сестре и другу, узнавал, как мальчишки, но дикого желания сорваться к ним, чтобы увидеть племянников, до сегодняшнего дня не испытывал. Телефон зазвонил в кармане, когда я поднялся в квартиру. «Мама». Я старался хотя бы раз в неделю ей звонить. Мне было жалко мать. Я знаю, в душе она хотела противостоять отцу, но только никогда не решалась. Лютый сумел сделать так, чтобы ее любовь стала зависимостью, болезненной привязанностью. «Мам, привет!» Принимаю вызов. Прохожу в гостиную, падаю на диван. «Здравствуй, сынок, как у тебя дела?» Все хорошо. На следующей неделе собираюсь в Москву, заскочу к тебе». «Буду ждать!» Голос ее стал чуть веселее. «А Маша как? Как мальчишки?» С надеждой и затаённой грустью. Они практически не виделись. хоть и жили в одном городе. Созванивались нечасто. Мама, чувствуя вину, не знала, как наладить общение. Иногда договаривались где-нибудь встретиться, но всегда ненадолго. Маша не ездила к родителям в гости, а маме нельзя было навещать внуков в доме Тегеевых, что очень задевало сестру, ведь семью мужа она искренне полюбила. Редких коротких встреч маме было мало, она тянулась к Маше и её сыновьям, но она сама сделала выбор. «У них все хорошо. Я приеду, может, встретимся все вместе у меня?» Егор, это замечательная идея!» Я знал, что она обрадуется. «Сынок, у меня к тебе есть просьба». С настороженностью в голосе. Речь пойдет либо об отце, либо о моем разводе. «Я тебя слушаю». Лёгкость из нашего разговора исчезла. «Поговори папу пойти к врачу. Ты ведь знаешь, ко мне он не прислушивается». «А что с отцом?» Как-то удивительно слышать, что у Лютого могут быть проблемы со здоровьем. Он даже простудой никогда не болел, хотя иногда его подводило сердце. «Сердце», — словно в подтверждение моих мыслей озвучила мама. «Он постоянно за него хватается, лицо синеет от боли, а он никаких лекарств принимать не желает. Кричит мне, отстань, все пройдет. Егор. «Что должен чувствовать сын, когда ему сообщают о болезни родителя?» «Страх? Боль? Желание сделать все, чтобы спасти? Что чувствую я? Сложно понять, но нет страха его потерять. Наверное, потому что он так и не смог стать любящим отцом. Лютый стольким людям причинил боль, что мало кто вспомнит его добрым словом. Он никого не жалел, даже родных детей. Маша пообещала никогда не рассказывать своим детям о деде, а я несколько лет назад обещал уничтожить даже память о нем. «С моей смертью род Лютаевых прервётся. Я поговорю с ним». Голос звучит настолько равнодушно, что становится не по себе. «Спасибо, Егор». Мама спокойна. Я собирался встретиться и поговорить с отцом, предупредить, что после нашего сына и развода его жизнь может кардинально измениться, и пусть он сейчас возвращается в бизнес, чтобы остаться на плаву. Слепцов сделает все, чтобы убрать его из партии. «Егор, как обстоят дела с разводом?» Интересуется мама? Пока никак. Не выдаюсь в подробности. Не хочу, чтобы отец раньше времени узнал, что судья примет верное законное решение. Слепцов жмот. Денег судье не предлагал, а пытался на него давить, махать перед носом корочкой и угрожать. Если все пойдет по намеченному плану, я вернусь в Питер свободным.